Глава 24. У Савищева вдруг явилась блестящая мысль. Он придумал отправиться сейчас в дом Беспалова и вступить в разговор непосредственно с самим титулярным советником, как будто бы желая дать ему работу по срочной переписке. Он рассчитывал, что Беспалов, как отставной чиновник, будет очень рад такой работе, с ним можно будет завести длинный разговор, а там посмотреть, что из этого выйдет». Возможной встречи с Сашей Николаевичем граф не боялся, уверенный, что всегда и при любых условиях сумеет держать себя достойным образом. Очень довольный своей выдумкой, он взял извозчика и поехал. Дом Беспалова ему удалось найти не сразу, и когда он нашел его, то невольно искренне удивился, неужели можно жить в такой лачуге. Деревянное крыльцо покосилось, на входной парадной двери в сене не было ручки, а на ее месте зияла дыра, в которую была продета просто веревка». Савищев отворил эту дверь за веревочку и сразу же очутился в синях, которые когда-то были стеклянными и в которых теперь большинство стекол были выбиты и заклеены бумагой. Пахло довольно неприятно. Из синей дверь в комнаты была обита драной крашеной парусиной, из-под которой торчало мочало. Савищев отворил дверь и очутился в мурье, как рассказывал Лека Дабич. Граф остановился и, не видя никого в темноте передней, кашлянул, чтобы привлечь чье-нибудь внимание». «Кто там?» – раздался хриплый, недовольный голос. «Есть тут кто-нибудь?» – ответил вопросом на вопрос Савищев. Из столовой показался длинный человек с рыжеватыми усами. «Должно быть, лакей?» – решил Савищев. Человек тускло посмотрел на него, словно лениво рассматривая какую-то вещь в кунсткамере, и проговорил. «Вы верно к господину Николаеву? Так его нет дома». «Нет. Я желал бы видеть титулярного советника Беспалова». «Тоже отсутствует. А позвольте узнать, с кем имею честь». «Я граф Савищев». «А, очень приятно. Я сын титулярного советника Беспалова, нареченный арестом. Может быть, я вам могу быть полезным?» Савищеву было в сущности все равно. И хотя этот нареченный в крещении арест сильно ему не понравился, он вошел, не снимая, однако, плаща, оставаясь в перчатках и держа в руках шляпу. «Неужели она тут живет?» — мелькнула у Савищева, когда он огляделся в столовой. Он никогда не бывал в подобном помещении и чувствовал себя несколько смущенным тем, что попал сюда. «Раз вино откупорено, надо его выпить», — успокоил он себя французской поговоркой и опустился на первый же попавшийся стул. «Садитесь», — сказал он аресту. Тот поднял брови, заложил руки за спину и, слегка наклонившись вперед, прищурил один глаз и глянул на Савящего так, как будто целился кием по шару. «Чего?» — спросил он. «Я вам говорю, садитесь». Арест причмокнул губами и произнес «Нет уж, позвольте». «Да нет, ничего, садитесь», – милостиво повторил Савищев, думая, что арест стесняется его достоинством и поэтому не решается сесть. «Нет уж, позвольте», – закончил арест, – «мне лечь, потому что я у себя в доме привык всегда лежать на диване». Он произнес на диване на французский манер «в нос», Последовал на свое обычное место, лег в грациозную позу отдыхающей нимфы и воззрился на графа с невинным видом, говорившим, однако, «Ага, что, взял?» Савищев, никак не ожидавший такого оборота, разинул рот от удивления, но тут же деланно рассмеялся, положил ногу на ногу.